38 лет назад село пахало почти втрое больше. Однако даже в малоземельном дворе, засевавшем полдесятины, полторы десятины озимого поля, находим 3-4 улья пчел, две-три лошади с жеребятами, одну-три коровы с подтелками, три-шесть овец, три-четыре свиньи, в клетях 6 10 четвертей всякого хлеба. Только два двора вели крупную запашку в двенадцать и пятнадцать десятин в трех полях. У них было два и пять ульев, четыре и десять лошадей, по три коровы с подтелками, пять и девять овец, пять и шесть свиней и в клетях тридцать и четыре четверти всякого хлеба. Заключение